Глава седьмая. Летняя ночь. После ухода Солнца в кабинете наступило мертвое молчание. «Благодарю вас за вашу прекрасную ложь», — внезапно сказал Джолион. «Идемте отсюда. Здесь уже воздух не тот». Вдоль высокой, длинной, выходившей на юг стены, у которой шпалерами росли персики, они молча прогуливались взад и вперед.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 Быстрые маленькие тельца, отливающие стальной синевой. Трава под ногами скрипела упруго, красуясь освеженной зеленью. Бабочки гонялись друг за дружкой. После этой мучительной сцены мирная тишина природы казалась сладостной до остроты. Под нагретой солнцем стеной тянулась узкая грядка с резидой и анютиными глазками. А над нею гудели пчелы.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 Это будет зависеть от него. Может ли он поручиться за себя? Способен ли Форсайт по своей натуре не сделать рабой ту, что внушает ему обожание? Может ли красота довериться ему? И не лучше ли ей быть только гостьей? Что приходит, когда ей вздумается, позволяя обладать собой лишь недолгое мгновение? И уходит, и возвращается, когда захочет.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 Пройдет ли он теперь сквозь занавес и обретет ли ее? Этот пышный покров врожденной привычки владеть, тесная смыкающаяся завеса инстинкта собственности, преградит ли она путь этой маленькой черной фигурке, ему и Сомсу? Или занавес раздвинется, и он сможет проникнуть в свое видение и найти в нем не только то, что доступно одним грубым чувствам,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 чтобы ложь, произнесенная ею, стала правдой. Он поднял на нее глаза, и его благоговейному взору представилось, что против него сидит не просто женщина, а сама душа красоты, глубокая, загадочная, которую старые мастера Тицан Джорджони Боттичелли умели находить и запечатлевать на своих полотнах в лицах женщин.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 И лунный свет победил. Он одел весь сад в другой цвет. Сделал его неузнаваемым, скользя по каменным плитам, подкрался к их ногам, поднялся и изменил их лица. «Ну что же», — наконец сказал он, «Я боюсь, что вы очень устанете, дорогая. Нам уже пора идти. Девушка вас проводит в комнату Холли». И, войдя в кабинет, он позвонил. Вошла горничная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 но мы любили друг друга. Ведь только любовь и имеет значение. Умереть там, одному, вдали от них, вдали от дома. Это казалось его форсайдскому сердцу более мучительным, более ужасным, чем сама смерть. Ни крова, ни заботы, ни любви в последние минуты. И все глубоко заложенное в нем чувство родства —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 И он как-то странно ужил, и, казалось, наблюдал за ним этот дуб, на который так любил взбираться его мальчик. А однажды он упал оттуда и расшибся, но не заплакал. Дверь скрипнула. Он увидел, как вошла Ирен, подняла телеграмму и прочла ее. Он услышал легкий шелест ее платья. Она опустилась на колени около него, и он заставил себя улыбнуться ей. Она протянула руки и положила его голову к себе на плечо. Ее аромат и тепло охватили его. И медленно она завладела всем его существом.